Глава одиннадцатая. Агния. Стоя у стола в зале переговоров, я ждала вердикта отца. Уже несколько минут он, ничего не говоря, рассматривал набросок на ватмане, время от времени отвлекаясь, чтобы свериться с фотографиями на экране ноутбука. «Это не подойдет, наконец заключил он. Повернул компьютер так, чтобы было видно и мне. «Мне не нравится. Слишком просто». Это отель класса люкс-огния, и выглядеть территория должна соответственно». «Она и будет выглядеть соответственно?» «Нет». Отец потерял интерес к наброску. «Проект нужно переделать, причем переделать полностью». «Нет», — ответила я твердо. Отец смерил меня недовольным, почти гневным взглядом, взглядом, который я хорошо знала с детства. «Что значит «нет»?» Это значит, что переделывать я ничего не стану. Проект идеально вписывается и в концепцию сети, и в атмосферу места. Если тебе нужны арки из роз, обратись к кому-нибудь другому. От меня ты это не получишь». Отвечать отец не спешил. Долго молчал, в который раз испытывая мою выдержку. Над доработкой наброска я просидела почти до утра. Сил на бессмысленные разговоры не осталось. «Вот что, отец». Я первая нарушила молчание. Если проект тебя не устраивает, применение ему я найду. Но учти, возможности передумать у тебя уже не будет». «А ты действительно изменилась», — не сводя с меня пристального взгляда, вдруг сказал он. «И тут я все поняла. Волна холодного гнева накрыла меня, но я не подала виду. Изменилась? Да, изменилась». Это раньше я встала бы на задние лапки в желании выслужиться. Просидела бы еще ночь, а то и не одну, лишь бы угодить папочке. Сейчас я просто молча свернула ватман и убрала автобус, выключила ноутбук. Что это значит? До отца дошло, что я собираюсь уйти, только когда ноутбук оказался в сумке. Прошла я твою проверку или нет, не имею понятия. Ответила я, глядя на отца и застегнула замок. Мне это не интересно. Проверяй кого-нибудь другого, отец. Я закинула лямку от сумки на плечо, выпрямилась и бросила косой взгляд на отца. Хорошо, что я научилась держать себя в руках, иначе я бы просто послала бы его к черту вместе со всеми его замашками. Розовые очки, наконец, разбились. Раньше я не замечала многого, теперь же ясно видела все его недостатки, граничащие с деспотизмом требования безусловного подчинения. Упрямство и категоричность. Боже, в этом Данил так похож на него. Я отложила несколько интересных проектов, отец. В Штатах меня ждут люди, имена которых известны многим. Все, что я должна была доказать, я уже доказала. И доказала не тебе, а самой себе. Я взяла тубус. Да, я сама захотела вернуться в компанию, но такого отношения к себе я не потерплю ни от кого. Даже от тебя. Я работаю с теми, кто меня ценит, отец, как человека и прежде всего как специалиста, если это касается работы. «А с чего ты взяла, что я тебя не ценю?» Он вышел из-за стола. «Ответь себе на этот вопрос сам», сказала я жестко и, не собираясь больше задерживаться в переговорной, направилась к выходу. Гнев отступил, оставив после себя лишь разочарование. Идеальный образ отца — нарисованный когда-то все той же наивной девочкой, рассыпался в дребезги. Но виновата в этом была только я. Вернее, виновата я была в том, что сама создала этот образ и поверила в него. Отец остался прежним, я — нет. «Агния!» Не успела я сделать и нескольких шагов, отец преградил мне дорогу. «Подожди!» Я остановилась. Наверное, я все таки повела себя слишком резко, но сглаживать углы не хотелось. И облегчать отцу задачу тоже. «Извини», — сказал он сдержанно. Было видно, что ему непросто. «Мне не нужны твои извинения, отец». «А что тебе нужно?» «Чтобы ты не пытался мной манипулировать. Больше не получится. Твоему сыну я уже это сказала, теперь говорю тебе». «Моему сыну?» Он мрачно хмыкнул и тяжело вздохнул. «Данил многого может добиться, если захочет». «Должно быть, отец ожидал, что я поддержу разговор. Пришлось разочаровать его». «Поговори об этом с ним». Жесткую линию губ снова искривила усмешка. Забрав тубус, отец развернул ватман и разложил на столе. Я наблюдала за ним, продолжая стоять на месте. Он постарел. Седины в волосах стало больше, морщины углубились, но все равно в нем чувствовался характер. Наверное, это в нем ничто не смогло бы изменить. «Я хочу познакомиться с внуком». Вместо того, чтобы сказать что-нибудь по поводу проекта, отчеканил он. «Так, знакомься», — ответила я спокойно и, поколебавшись, тоже подошла к столу. Отец смерил меня внимательным взглядом. «Знаешь, он похож на тебя», — сказала я и поняла, что ляпнула лишнее. Но было уже поздно. Больше я ничего не добавила, хотя, казалось, отец ждал продолжения. Я отвернулась. «Зачем говорить что-то еще, если он и так все поймет, когда увидит Мирона?» «Он знает обо мне?» «Нет, но будет рад узнать». Я поставила сумку с ноутбуком на стол. Ждать от отца большего было несправедливо и, к тому же, бессмысленно. Экран загорелся, система начала загружаться. Никто из нас ничего не сказал, но было ясно, конфликт исчерпан. По крайней мере, настолько, чтобы мы могли продолжить работу. А на самом деле мне хотелось бы просто обнять отца и сказать, что я очень соскучилась. Потому что, несмотря ни на что, он все еще был моим отцом, и я любила его не меньше, чем раньше. «Огне!» — снова позвал меня отец. Открыл ящик стола и вытащил конверт размером с ладонь. «Ты же помнишь про мой день рождения?» Он положил конверт передо мной. «А без приглашения прийти мне было бы нельзя?» С сарказмом спросила я, достав из конверта открытку, оформленную в сдержанных серебристо-серых тонах. Отец усмехнулся, я подняла бровь. «Это твой дом?» «Ты можешь приходить, когда хочешь». «Хорошо». Я убрала приглашение. «Я приду. И на твой день рождения, и просто так, когда захочу». Мы посмотрели друг на друга, и он улыбнулся. Показал на ватман. «Это отличный проект, дочь. Лучший из всех, что я видел за последние годы. Прости. С этого мне и нужно было начать». линейка упала на пол только я потянулась чтобы поднять ее со стола посыпались карандаши будем считать это знаком я вздохнула и подняв такие все с пола отправила ноутбук в спящий режим в нашей смионом квартире в штатах у меня был рабочий кабинет который мне больше нравилось называть своей мастерской здесь же у меня не то что мастерской отдельного уголка не было После открытия отеля я собиралась заняться организацией пространства собственного дома, но пока мне было не до этого. Поставив греться запоздавший на несколько часов обед, я набрала Мирону. «Мам, я занят!» — заявил сын и бросил куда-то в сторону. «Подожди, мне мама звонит!» Разговаривая с сыном, я отчетливо слышала на фоне и другие детские голоса. «Ясно, нашел себе приятелей. Как же в детстве с этим просто!» В Америке у меня появились хорошие знакомые, но назвать их друзьями я так и не смогла. Посмотрев в окно, я подумала, что можно позвонить девчонкам, с которыми я когда-то дружила. Хотя спустя семь лет обоюдного молчания, выглядеть это будет, наверное, так себе. Что же до единственной близкой подруги? Неожиданно раздавшийся встук стук в дверь вывел меня из раздумий. Сначала я подумала, что это Оливия с Мироном, но спустя секунду поняла, что с сыном я разговаривала только что. Домой они не собирались. «Данил?» «Нет, это точно был не Данил». «Неожиданно», — открыв дверь, протянула я. На пороге стояла Наташа. Увидев ее в дверной глазок, я не удивилась и все же не ожидала, что бывшая подруга заявится ко мне домой. «Так и будем стоять на пороге». Я пропустила Наташу в квартиру. Она осмотрелась, задержала взгляд на байке. Не спрашивая разрешения, подошла к нему, но не дотронулась. «Ты же не поздороваться пришла?» Я смерила ее вопросительным взглядом. «Не поздороваться?» Она повернулась ко мне. хотя все всё-таки здравствуй, подружка». «Я тебе давно уже не подружка». Да. Наташа посмотрела на уходящую вверх лестницу, затем снова на меня. Давно не подружка, но это уже не имеет значения. Волосы ее были короче, чем я помнила. И раньше, броская, она стала еще ярче. Темные глаза, черные брови и ресницы, подчеркнутые помадой губы. Глядя на нее, я не могла осудить Данила. И все же я почувствовала болезненный укол ревности. Я попросить тебя хочу, огня. Она сделала пару шагов ко мне и остановилась. Не лезь в наши отношения. Тебя где-то носило семь лет, а сейчас ты вернулась и думаешь, что тебе все можно? Что стоит тебе захотеть, и Даня будет за тобой таскаться? Нет, Агния, раньше надо было, а сейчас он мой, и я тебе его не отдам. А с чего ты взяла, что я собираюсь у тебя его забирать? Перестань! Наигранное спокойствие уступило место раздражению. «Я не дура. И мальчишку твоего я тоже видела. Зачем ты вернулась?» «Захотела и вернулась. Здесь мой дом. Имею право. А со своим Даней сама разбирайся. Если у него яйца зудят, это не моя проблема». «А ты спеши видишь, как его яйца почесать, да? Привыкла, что все должно быть, как ты хочешь». «Я хочу, чтобы ты убралась отсюда». Я подошла к двери и, распахнув ее указала бывшей подруге на выход. «Ваши с Даниэлом проблемы меня не касаются. Уезжать я не собираюсь». «Я беременна!» — истерично выкрикнула Наташа. «У нас семья, у нас будет ребенок. «У меня тоже ребенок, процедила я в ответ. «И что дальше?» «Пожалуйста!» — она сбавила обороты. «Агния!» «Уходи!» Я открыла дверь шире. Она продолжала стоять посреди коридора, глядя на меня с вызовом и отвращением, и мне хотелось вытолкнуть ее и закрыть дверь. Хотелось вернуться в Штаты и забыть о Данииле, о его губах и о том, какая я рядом с ним. Хотелось отмотать время назад и наткнуться на него, стоящего у подъезда возле огромной черной машины с букетом роз на капоте. И ещё хотелось не знать, что у него будет ребенок, Не мой сын, а ребенок от неё. от женщины, на которой он собрался жениться. «Я не буду просто так смотреть, как ты у него задницей перед носом вертишь огне. Учти!» «Обязательно учту!» «Какая же ты сука!» «Такая же, как и ты!» Я снова показала ей на дверь. В последний раз она посмотрела на меня и, больше ничего не сказав, вышла. Еще несколько мгновений я слышала, как стучат по лестнице ее каблуки, а потом стало тихо. «Она мне его не отдаст? И что же она сделает? Да и что она, в принципе, сделает, если он решит послать ее? Ничего. Это ягуар. Никто не сможет остановить его, если он чего-то захочет. И она, я уверена, знает об этом. Мы обе знаем». Черт! Я бросилась к плите, как раз вовремя, чтобы не дать тефтелям превратиться в угли. Выключила конфорку. Если он решит... «У меня тоже ребенок, сказала я самой себе, внезапно осознав, что не знаю, что будет дальше. Совсем не знаю. Что сделает Ягуар? И что сделаю я сама? Я посмотрела настоящие на полке наше с Мироном фото в металлической рамке неправильной формы. Все было неправильным. И рамка, и сам снимок. Но хочу ли я что-то исправить? И надо ли? Вечером я свободна. Если хочешь, можем заняться тобой. Я набрала и отправила сообщение. Ответ не заставил себя долго ждать. Очень хочу, буду в семь. Отложив мобильный, я снова посмотрела на фото. Говорят, в одну и ту же реку нельзя войти дважды. Но что, если попробовать? С Игорем я могу быть уверена в нашем с Мироном завтра. А с Даней? А у Дани скоро будет жена и другой ребенок. Но я все еще и люблю его, и... Кажется, я не готова просто взять и отступить. «О, Господи!» Простонала я, опёршись о край раковины. Запрокинула голову и тряхнула волосами, словно прогоняя навязчивые мысли. Вздохнула. и достала тарелку, хотя есть уже совсем перехотелось.